Глава шестьдесят четвертая Пустой экипаж с гербом Стрэнджей, оглушенные охранники, элегантная сумочка Тина с подаренным артефактом, кожаный дамский портфель с тетрадями и книгами по магии. Снова и снова эта картина вставала перед мысленным взором Эдварда Дарлина. И тогда бессильная ярость вновь клокотала в груди молодого лорда, а сердце билось резко, рвано постоянно давая себе знать своему хозяину. «Странное похищение», — пробормотал рядом Майкл. «Знаешь, почему оно сработало?» «Потому что совершенно нелепое и организованное на скорую руку. Хозяину телеги заплатили за час до похищения за то, чтобы он выехал на центральную улицу в определенное время. Он даже не знал, что одно из колес телеги неисправно» еще посмеялся над тем, у кого такие странные желания, чтобы простая телега появилась на элегантной улице. Это он, конечно, сначала смеялся, потом не смешно стало. Курту просто дали по голове, вырубили с одного раза. С ножом никто не нападал, маг пистолетов тоже не было у напавших, и магии никто не владел. Удивительно, да? В ответ на вопрос друга Эдвард промолчал, хотя понимал, что, конечно, похищение Тины было странным и нелепым, Как сказал Майкл, Роя тоже вырубили обычным ударом кулака в лоб, причем в обоих случаях мужики обладали невероятной силой, чтобы одного удара хватило. Даже здесь заказчик продумал данный момент. Майкл задумчиво усмехнулся. Фонарщику заплатили, чтобы погасил фонари в определенное время, так как якобы некий влюбленный решил запустить фейерверк в небо, и улицы должны стать темными на определенный короткий период. Не увидев салюта, фонарщик быстро сообразил, что что-то не так, и вновь зажег фонари. Бедняга! Это его, конечно, не спасет от того, что выпрут с работы. Майкл замолчал, задумавшись. «Что еще ты выяснил?» Эдуард не смотрел на друга, уже в десят раз внимательно осматривая место похищения Тины, отцепленное городскими полицейскими, к которому он снова вернулся после осмотра ближайших улиц. Курт и Роя вырубили два брата, которые постоянно участвуют в подпольных боях без правил. «Почти всегда выигрывают, так как селище немеренное у обоих. Просто сплошные горы мышц». «Что это нам дает?» Эдвард вновь потянулся всем своим существом к невесте, но снова без результата. «Дает?» Майкл невозмутимо проследил, как Дарлин яростно впечатал кулак в дверь экипажа Стрэнджей, повредив последний. Заказчик не использовал магические артефакты при похищении Тенарии. «Единственное исключение — магический браслет на жертве». «На жертве?» — зло процедил Эдвард, задохнувшись от нахлынувших эмоций. «Не цепляйся к словам», — отмахнулся Лорд Рид. «Это не заговорщики, Эд, я уверен. Заговорщики действуют по-другому. Искать нужно в другом направлении». «Кому еще тина могла понадобиться?» «Не знаю, друг. Менталисты читают парней, которые вырубили моих теней. Скоро они выведут нас на заказчика». «Если заказчик-идиот, сказал им имя или показал лицо», — мрачно процедил Дарлин. «Да, если тот-идиот, что маловероятно. Похоже, он слишком умен, и это мне не нравится». Курт сказал, что Тину унес на руках высокий крупный мужчина, закутанный в плащ. Не маг. Мага Курт почувствовал бы. То, что похититель не был магом, друзей не удивило. Похоже, заказчик, кем бы он ни являлся, — нанял исключительно тех, кто не обладал никакой магией и не имел понятия, ради чего их наняли. Удивляло то, что Тина не кричала. Если похититель не маг, значит не мог воздействовать на нее магией. Воздействовал магическим артефактом, тем самым, который заблокировал магию Тины. Дополнительная функция артефакта. Или Тину ударили и оглушили. От последнего предположения Дарлина начинало трясти от ярости, а мысли сразу путались и мешались, и ясная оставалась лишь одна. Он найдет похитителя Тины и вырвет у него наглые руки, посмевшие к ней прикоснуться. «Эд, ты все еще не чувствуешь ее, как в тот раз», осторожно поинтересовался Рид. Он не признавался другу, что очень надеялся на связь истины пары, так как вместе с полицейскими и тенями они уже перевернули вверх дном всю столицу в радиусе несколько миль от места похищения целительницы. Насколько это было возможно сделать ночью, в течение нескольких часов? Но следов, которые привели бы к похитителям, так и не обнаружили. «Нет, это пугает больше всего. Но я и не чувствую это», — Эдвард Осекси вздохнул. Я понял, друг, это означает, что на тени точно магический браслет, глушащий магию. В том числе и магию истинных тоже. Сильный браслет. Если с что-то случится, я не смогу без нее. Вдруг тускло прошептал Дарлин и схватил Майкла за плечо до боли, впиваясь в него сильными пальцами. Он не смотрел на друга, смотрел в сторону на очертания домов. Но эти слова, полные тоски, этот жест отчаяния они сказали лорду риду больше чем любой взгляд связь истинных хмуро пробормотал майкл я не об этом дернул плечом дарлин и отпустил плечо друга я о том что теперь не представляю свою жизнь без нее понимаешь он посмотрел прямо в глаза майкла рида не потому что она истинная хотя конечно и поэтому тоже потому что она такая ты же сам видишь какая она прошептал он Хорошая она у тебя, сильная, добрая, талантливая. Ты любишь ее, как и она тебя. Вы хорошая пара. Ты все правильно понимаешь, а я до сих пор не сказал, что люблю ее. И похоже, что влюбился с того мгновения, как увидел ее в поместье Стрэнджей, принимая за Эвелину. Тихо признался Дарлин и добавил с горечью: "Почему вел себя как идиот? Почему сам в себе не мог разобраться?" «Мы все время от времени ведем себя как идиоты», — с сожалением усмехнулся Майкл, подумав о мисс Эвелине Стрэндж, которой он до сих пор морочил голову. Или она ему. То, что они друг друга стоили, лорд Рид давно уже понял, как и то, что лучшей жены он, пожалуй, не найдет. Вот только он не спешил вступать в брак, боясь расстаться со свободой, к которой привык. «Мы найдем Тенарию, Эд, обязательно». Все тени подняты на ноги. Вся полиция переворачивает столицу. «Эти люди сделали твоих теней, Майкл», — угрюмо усмехнулся Дарлин. «Наших лучших охранников сделали обычные участники подпольных боев без правил. Без магии, особого интеллекта. В том, что произошло, виноват я один. Если бы не мое предбеждение и не знание фактов об истинности, тенария давно стала бы леди Дарлин. Этого похищения не случилось бы». Эт! Она, как леди Дарлин, тоже могла ехать в экипаже и... Нет, уверенно прервал друга Эдвард. Этого не случилось бы, будь она моей женой. Не знаю почему, но чувствую, что это так. Майкл нахмурился, хотел возразить, но отвлекся на артефакт связи, который завибрировал в кармане. Переговорив с сотрудником полиции, вновь посмотрел на мрачного Дарлина, уставившегося невидящим взглядом в узкий темный переулок. Майкл обратил внимание, что друга все время тянуло в этот мрачный переулок, и он не раз заходил в него, но выходил еще более хмурый, потому что никаких следов похищенной невесты в нем не находил. Майкл приказал обследовать переулок полицейским со служебными псами, но собаки не взяли след. «Братьев прочитали менталисты полиции», — сообщил Рид последнее известие из полицейского участка. Им заплатили, чтобы они вырубили двух мужиков, сопровождающих экипаж с гербом, который остановился перед сломанной телегой. Причем встречу назначили заранее, а жертв показали за несколько минут до ударов. Они привели с собой несколько человек, чтобы было наверняка. Уж больно хороший куш предложил заказчик. Про похищение девушки ничего не знали. Заказчика тоже не знают и в лицо не видели. По их воспоминаниям он... Высокий, крупный, достаточно молодой мужчина, возрастом до тридцати лет, пришел в маске. «До 30, — До тридцати, говоришь? — пробормотал Эдвард. — Мало пожил. Кто — Кто? — не понял Лорд Рид. — Тот, кто похитил мою невесту. После холодных слов Тинари Джон Кухарт нахмурился и замолчал. Он понимал, что целительница была права, и после ее высказывания вдруг осознал, что, похоже, обманулся, жестоко обманулся. Этот сам обман мог дорого ему обойтись. Молчание длилось долго, пока Джон первый не прервал его. Он должен попытаться еще раз. И он стал говорить, но теперь смотрел в сторону, не в силах выносить взгляд девушки, полное осуждение. «Сценария. Я вынужден с самого начала строить свою жизнь. В Райдалии нет больше будущего, которое хочу для себя. В другом государстве я еще могу устроить все так, как когда-то мечтал». Он перевел на девушку пристальный острый взгляд. «Я надеялся приехать в чужую империю с женой, с вами. Вы не пожалеете, если все же решитесь. Я никогда больше не обижу вас и никому не позволю». «Джон, добровольный, я никуда не поеду с вами». Твердым голосом ответила девушка. «Я люблю другого мужчину и собираюсь замуж. Он не идеальный, да. Он лорд, да. Возможно, мне будет непросто. Скорее всего, так и будет. Но это мой выбор, и выбор пресветлой богини тоже. Не зря она соединила нас. Лорд, Дарлин, мой истинный, моя судьба. И я рада, что выбор богини остановился на нем». Джон вздохнул, сжал губы в тонкую ниточку. «Мне жаль, что у вас все так вышло, Джон» но насчет меня вы обманулись. Пожалуйста, услышьте меня и отпустите. Кухар нервно взъерошил волосы, прошелся по комнате, посмотрел на девушку. — Вы же насильно не увезете меня? — прошептала она. — Нет, конечно, — угрюмо усмехнулся Джон. — Я же не злодей какой. Я предполагал, конечно, что вы можете мне отказать. Он крепко сжал челюсти, заставляя себя оставаться спокойным. — Ну, все же надеялся на другой ответ. Он вздохнул, во взгляде застыло разочарование. «Я отдам вам ключи от браслета и от этого дома. Повешу в ключнице на выходе. Воспользуйтесь ими, когда утром проснетесь. Сейчас же вы должны выпить снотворное. Я не могу рисковать». Джон достал из кармана небольшой бутылек из темного непрозрачного стекла. Задумчиво посмотрел на него и грустно усмехнулся. Тина с опасением уставилась на бутылек в руке мужчины. Пожалуйста, Джон, не нужно. Я никому не скажу о вас, вы свободно уплывете в Куртанию. У меня несколько бутыльков. Если выкинете один, есть другой. Но я все же надеюсь на ваш благоразумие. Я не хочу насильно заливать в вас снотворное. В глазах Джона застыла решимость. Кухарт подошел к тени решительно протянул бутылек. Вы должны выпить все. Можете предварительно понюхать и попробовать на вкус. Это обычное снотворное. Вы должны понять, что другого выхода нет. Динария протянула руку и взяла бутылек, открыла колпачок и понюхала содержимое, чуть-чуть попробовала. Запах и вкус зелья не вызвали у нее подозрений, и наоборот, она поняла, из каких трав сделана снотворное. С отчаянием подумала, что оно очень сильное, она уснет надолго, а Эдвард и остальные, те, кому она дорога, за это время с ума сойдут от беспокойства за нее. «Джон, я могу отпить несколько капель?» «Нет, вы должны выпить все. Вы просто заснёте на несколько часов. Поверьте, это лучший вариант. Неужели вы предпочли бы, чтобы...» «Я связал вас и заткнул рот кляпом?» Голос бывшего управляющего прозвучал неожиданно резко. «Нет, конечно», — прошептала Тина, понимая, что выбора ей не оставили. «Прощайте, Тинария. и простите за всё», — уже мягче проговорил Кухарт. Вы до сих пор не вышли замуж за своего лорда, вот я и обманулся в своих ожиданиях. — Прощайте, Джон, — пробормотала девушка и выпила снотворное зелье. — Не вставайте, зелье начнет действовать быстро. Динария знала об этом. Она сама умела готовить подобное снотворное, поэтому послушно осталась сидеть в кресле. Да и зачем ей вставать, проститься с Джоном Кухартом? Она простилась. Джон встал напротив девушки и стал ждать, когда она крепко заснет. Он смотрел в голубые глаза целительницы, которые закрывались, и думал о том, как горько обманулся. А ведь он надеялся, что Тенария Налд уедет с ним в Куртанию. Огромную часть сбережений потратил на магические артефакты, разработал план, нанял людей. Даже билеты купил на корабль. Для нее и для себя. И все зря. Он оказался не нужен Тенарии. Целительница действительно любила своего лорда и хотела провести жизнь со своей истинной парой.